Глава шестая. Я почему-то был уверен, что ратник проследует за мной. Нет, у нас не существовало стадно-туалетного чувства, как у большинства девушек. Это они в уборную не могут по одной ходить. Может, их пугает белый фаянс или еще что. Не знаю. Однако я стоял и медитативно мыл руки не больше секунд 15, пока Ратник наконец не вошел в туалет. Нет, не сказать, что я был невероятно уверен в себе. Ножны предварительно расстегнул. На всякий случай. И прежде чем отправиться сюда, забрал портсигар. Мой домашний очкошник был тише воды ниже травы. Значит, ничего особенно опасного мне не угрожало. Рубежник прошел сначала мимо, зайдя в кабинку. Я вздохнул. Тяжело с людьми, которые не умеют говорить ртом. Я вот умел. Поэтому и воспользовался тем, что в туалете мы были вдвоем. Чего ходишь за мной? Створка кабинки медленно открылась, и рубежник вышел обратно. Выглядел он смущенным, и я облегченно выдохнул. Значит, не ненаемный киллер. Они вроде не особо стесняются. Уже хоть это радует. К слову, при тщательном рассмотрении оказался он чуть старше меня. Долговязый, но не худой, а скорее жилистый, с длинной челкой и вообще каким-то небрежным причесоном. Нос горбинкой, лопоухий, глаза огромные, одет в толстовку, потертые джинсы и растоптанные кроссы. Как его только сюда пустили. А, ну да, рубежник может продавить волю любого чужанина. Все время забываю. Я Витя, представился он. Витя-следопыт. Хау, Витя-следопыт. Я широкая спина, на которую ты все время пялишься. А если без шуток, то Матвей. Я подумал и все же добавил. Бедовый. Почему-то мое прозвище невероятно обрадовало Витю. Он торопливо закивал, то ли соглашаясь с уместностью придуманного погоняла, то ли находясь на своей волне. Я ратник у воеводы. Ведун. Продолжил он заниматься самопрезентацией. Мой хист связан с поиском нужных людей. Вообще, мне начинало казаться, что без меня в наглой форме Нее обманул. Говорил, чтобы я никому не рассказывал про свой хист, а тут все этой информации направо и налево делятся, словно она ничего не стоит. «Это как?» — спросил я. «Сложно. В общем, я вроде как свожу людей. Нужен кому каменщик, я его нахожу. И если человек довольным остается, то у меня хист растет». Я еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Это немного походило на мой промысел». Воевода, как узнал, к себе взял. «Я после пятого рубца могу почти точно сказать, подходит человек для работы или нет. Потому или я часто со мной советуется». «Блин, а ведь правда крутой хист. Это почти как тот шарик, который отвечал на все вопросы из трассы 60». «Очень интересно», — признался я. «Ну а давай вернемся к нашим баранам. За мной зачем следишь?» «У меня последние несколько месяцев все плохо. Дела не ладятся, из рук все валится, страхи постоянно душат и... Жить неохота». «Ого! А он действительно очень похож на меня. Разница лишь в моем невероятном жизнелюбии. Но суть в том, что Витя неожиданно стал бедовым». «Поздравляю, у тебя депрессия», — заключил я. «Я же рубежник», — возразил Витя. «Ой, прости». «У тебя особая рубежная депрессия». Мой портсигар призывно завибрировал. «Ага, вот и помощь зала подоспела». «Можно», — разрешил я бесу. Григорий вылез и осторожно, как кот, которого периодически пинали, приблизился к Вите. Обнюхал его, недовольно фыркнул и вернулся обратно в портсигар. «Пусть колон снимет», — буркнул он. «Витя следопыт, будь добр» рубежник нехотя стянул через голову серебряную цепь с украшением очень похожим на мое тот же закрытый руками глаз разве что форма пальцев другая ну и сам кулон повнушительнее из разряда уже не украшение а штука которой можно нанести увечье хотя бы понятно почему я не видел его хист сейчас вот сразу определил шесть рубцов каков ваш вердикт доктор спросил я беса пахнет чем то странным «Может, это одеколон?» Проверяли меня. «На проклятие и прочее. Ничего не нашли». Не разделил мою шутку следопыт. «Нет, на нечисть похоже. Только не нечисть это», — задумчиво пробормотал портсигар. «Это как? Теперь уже не понял я». «Не сталкивался я с таким раньше», — совсем смутился Григорий. «Но хист чувствую. Чужой. Старый». «Это замечательно, а от меня-то ты чего хочешь?» — обратился я к Вите. «У меня хист завязан на поиск нужных людей», — завел знакомую пластинкуратник. «Зовут тебя Витя, и прозвище твое следопыт», — подсказал я ему, — «и мы начинаем по второму кругу». Я долго искал, кто мне может помочь. Результата особого не было, а вот когда ты появился, сразу все сработало, хист проснулся. Я вспомнил, как он торопливо пробежал мимо меня в замке воеводы. Еще подумал, что как-то странно на меня поглядел. Видимо, не показалось. Ты не подумай, я любые деньги заплачу. У меня, правда, не очень много сейчас есть, всего монет триста. Говорю, дела в последнее время плохо идут. Я постарался сделать каменное лицо, услышав сумму. Хотя она впечатлила и беса, если судить по мелкому подрагиванию. Даже шутить про тракториста не стал. Короче,. «Витя, я ничего обещать не буду, но постараюсь. Как раз заглянув в книжную клеть, может, по поводу тебя что найду». «Спасибо», — даже поклонился следопыт. «Я было подумал, что он мой ровесник, но, судя по всему, рубежник намного старше. Всегда есть такие едва уловимые элементы манеры в поведении, которые выдают тебя с потрохами. Сразу вспомнилось штудирование наших шпионов времен Великой Отечественной, которых переучивали даже цифры пальцами показывать. У нас три — указательный, средний и безымянный, а немцы вместо безымянного использовали большой. Как там моя любимая поговорка? «Век живи, век учись, а дураком помрёшь». Попрощались мы сдержанно. Разве что следопыт рассказал, где именно на подворье его обычно можно найти. А потом, уже остановившись в дверях, дал самое ценное указание. «Ты на Вранового не ходи со всеми. Не кончится это ничем хорошим». У него все небо в глазах. «В смысле не ходить?» С некоторым запозданием спросил я у пустоты, потому что Витя уже отчалил. «Ну так ты сам же вчера кричал, что надо в вранового найти и это... как его...» Бес высунулся из портсигара и поморщился, вспоминая. «Размотать!» «Я так сказал?» «Ага, хозяин. Ты вообще говорливый, когда пьяный, как выяснилось...» Мне казалось, что бес не мог скрыть своего ликования. Ну да, нынче я выступал в роли плохого парня. Но что точно, пить мне не надо. Я и раньше об этом догадывался, а теперь осознал определенно. Твердо и четко. Хватит скалиться. Давай-ка, залезай внутрь и веди себя нормально. На последних словах в туалет вошел пожилой мужик. Он поглядел на меня, который, по его мнению, давал себе наставление перед зеркалом. И покачал головой. А на беса и внимания не обратил. «Ладно, пора возвращаться к Зое, а то я и так порядочно задержался». «Что, совсем плохо?» — спросила Зоя, когда я сел обратно. «Не справляется организм с последствиями корпоратива?» «Я просто задумался». «Согласна, я тоже прихожу в какое-нибудь кафе и сразу в туалете пропадаю. Подумать». «Да ладно, что ты начала?» Молодой человек, можно счет? Нет. Все-таки я определенно не скоро привыкну к тому, что можно тратить такие огромные суммы на еду. Во времена жесткой экономии у меня месячный бюджет такой был. Хотя что мне не грозило точно, так это поймать звездочку. Слишком долго был бедным, и эта самая бедность въелась почти до костей. У меня постоянно сидел внутри страх, что я оказался здесь случайно, и все самое плохое может вернуться. Как это называется по-умному? Синдром самозванца? Зоя предложила проводить ее до дома, а я был совсем не против. Из головы не шел Витя с его особым случаем. Ведь у рубежников всегда все так складывается, что необходимое постоянно идет в руки. Надо только это вытянуть и взять. Нужно денег? Держи. Хочешь рубец? Выполняй простые вещи, которые не противоречат хисту. Главное не попасть в зону интересов чужого промысла. Как, например, я мог закуситься с тем же моровым, если бы захотел спасти толстого мужика. «Матвей, ты для меня загадка. Мне раньше казалось, что ты скучный и понятный парень», — остановилась Зоя. «А теперь?» «Теперь не знаю. Только мне кажется, что я начинаю тебя понимать, как ты будто блок какой-то выставляешь. Вот, к примеру, сегодня. Все начиналось так хорошо даже, несмотря на твое похмелье. А теперь тебя словно подменили. «Виноват. Исправлюсь. Видимо, не сегодня. Мы пришли». Зоя махнула рукой на многоэтажку за своей спиной. «Ого! И правда! Это же как я в себя глубоко ушел, что не заметил, как мы до новостроек добрались! Пешком! Офигеть! Я бы даже проявила инициативу и поцеловала тебя, несмотря на тонкие нотки перегара. Но мне кажется, что ты этого не заметишь. Пока, Матвей». Пока. «Зой, извини, я в следующий раз точно исправлюсь», — сказал я уже ей вслед. И тяжело выдохнул. «Нет, Мотя, ты форменный идиот! Когда в последний раз такая девушка давала понять, что ты ей не безразличен, «Вот именно. Никогда. А ты продолжаешь упорно топтаться на граблях». Вот и бес относительно меня был настроен весьма категорично. «Хозяин, тебе бы на курсы паркура!» пикапа поправил я его пусть так я в этой молодежной фигне не разбираюсь у нас проще узырь взял на стол на металл закуски соответственно серьезность намерений проявил ты не поверишь григорий такой метод до сих пор работает вот только не с теми девушками которые мне нравятся и наверное слава богу по всем прикидкам надо было ехать домой к тому же уже заметно стемнело «Хороший у тебя, Мотя, график. Пьешь всю ночь, потом спишь до обеда». Проблема в том, что я вроде как пришел в себя, и теперь жуть как хотелось узнать, что же я там такого вчера наговорил. Поэтому вызвал такси. Ловить первого встречного чужанина и заставлять ехать по моим делам мне не хотелось. А затем отправился в подворье. Обитель рубежников встретила тишиной. Я даже удивился, но стоило перейти незримую границу, когда ушей донесся звук безудержного веселья со стороны кабака. Они что, до сих пор гужбанят? Мощные люди. Правильно говорят. Вот купить это не спортом заниматься, тут здоровье нужно. Стоило мне приблизиться, как празднующие встретили меня бурным ликованием, словно объявился их давно пропавший брат, отец или племянник, нужно и подчеркнуть. Кто-то полез обниматься, другие кричали нечто нечленораздельное. Один рубежник просто без устали повторял мое имя. То ли пытался привлечь внимание, то ли приветствовал. Хуже всего, что из собравшихся я знал только печатника, да еще пара человек казались смутно знакомыми. Вон того вроде зовут Семен, другого Леонид, или наоборот. Ох, какой ты хороший, Матвей, когда трезвый. «Все, мы сейчас запиваем и расходимся», — заговорщицки, едва ворочая языком, заверил меня Саня. «А уже завтра с утра будем готовы». «Готовы?» — улыбнулся я с видом идиота. «Старый прием. Если ничего не понимаешь, то прикинься валенком и повтори последнее слово в предложении. Работает всегда безотказно». В данном случае мне даже прикидываться не пришлось. «Ну как же? Мы же договорились. Завтра на Вранового пойдем...» «Что значит «пойдем»? Он же вроде как сбежал». «Я же тебе рассказывал, не помнишь? Надо его раскулачить. Он не последний человек при воеводе был. Точно что-нибудь в схронах есть». «А теперь вне закона. Сам Бог велел. Много народу не возьмем, иначе после дележки и не останется ничего. А как ты вранового искать будешь?» «Есть методы. Помнишь компаса? Он из наших, изратников. Печатник указал на плотного крепыша, похожего на дворфа из популярной игры, который до этого угрюмо пил из огромной кружки. Однако, увидев меня, кивнул и махнул рукой. «Отличный ты парень, Матвей, и легко сходишься с людьми, заводишь новые знакомства. Жалко, что потом ни хрена не помнишь. Но я на всякий случай кивнул. Слушай, Сань, у меня завтра не получится, неожиданные дела нарисовались». Печатник посмотрел на меня сурово, как отец глядит на сына, который его разочаровал. «Если бы рядом был черт со своим телефоном, то поставил бы что-то из разряда «Что ж ты, фраер, сдал назад? Не помасти я тебе». «Лады? Только потом жалеть будешь. У Вранового должно много артефактов быть. Не последний рубежник ведь. К тому же сам сказал, что вы с ним связаны». «Интересно, а что еще я такого ляпнул?» «Правильно говорят. Пьяный Матвей, рту не хозяин». «Надо будет беса допросить на эту тему». «Не получается, Сань, вообще никак». «Ну ладно, ничего страшного», — улыбнулся печатник. «Нам же больше достанется». «Мужики!» «И Ася!» Это он обратился к единственной рубежнице лет тридцати. «Давайте еще по одной и все. Завтра день сложный». Они выпили и стали медленно расходиться. Причем каждый считал своим долгом поблагодарить меня или сказать что-то хорошее. Ася, коренастая, с внушительной грудью и попой и вовсе обняла, почему-то схватив за задницу. Замечательно, что дальше этого дела не пошло. Матвей, больше никаких пьянок с рубежниками! Я уже тоже хотел было отправиться в Освояси. Мгла постепенно окутывала подворье. Фонари здесь светили только возле входов в дома и кабак потому центральная площадь утопала в темноте. Как бы ни было ограждено это место от чужан, но имелись общие физические законы, которые не получалось игнорировать. День заканчивался ночью, веселье жутким похмельем, новые знакомства, горечу последствий. Интересно, почему эта Ася меня за задницу схватила? Я какой-то повод давал? Или она так проявляла свою симпатию? Но я был остановлен суровым мужиком с чубом тем самым трактирщиком, если можно его так назвать. Вот интересно, по сравнению с ним я могущественный рубежник. Однако стоило Василю, кажется, так его звали, поманить меня пальцем, как внутри все замерло. Потому что я примерно знал, о чем мы будем разговаривать. О деньгах. «Здрасте», — сказал я. «Какой ты скромный», — усмехнулся трактирщик. «А вчера что кричал?» «Василь, беги сюда! Василь, тащи медовуху!» «Прошу понять и простить. Давно не пил». «Ладно, вот». Он протянул мне огромный листок, где в столбик было написано множество имен, включая мое. И под каждым именем список из того, что этот человек пил. Сначала можно было подумать, что Василь вел записи в течение месяца. Однако что-то мне подсказывало, что это все уместилось в сутки. «Зря ты сказал, чтобы каждый за твой счет пил», — продолжил Василь. «Обычно ведь кто проставляется, первые три круга угощает, а потом каждый сам за себя. Конечно, с другой стороны тебя надолго запомнят». «Это точно. Меня, к сожалению, все надолго запоминают». «Про то, что зря, это я уже и сам понял, потому что после многочисленных подсчетов Василя мелким почерком внизу стояла итоговая сумма — 47. И что-то мне подсказывало, что это не рублей и не тысяч. Глупый вопрос я не успел задать. Из кухни выскочил невысокий брыластый мужчина с густыми усами. Васил, ушел все? Ушли, Артур. Можешь собираться. Э, что за рубежник это все придумал? Я бы ему в лицо взглянул. Сутки не спал, семья не видел. Вот знакомься, Матвей. Здравствуй, Матвей! «Ты, конечно, молодец. Много кушать заказывали. Заработал я. Только больше так не делай, пожалуйста. Много не надо, Пит. Живот будет балет!» Артур, несмотря на мое вялое сопротивление, пожал мне руку и убежал. «Ну да, он же не чужанин и, видимо, не знает про наши пунктики по поводу ручканья. Да и едва ли мог чем-то угрожать. Василь, у меня только тридцать. Можно я остальное в течение недели занесу?» А ведь еще надо будет воеводе заплатить. Хорошо, я влился в рубежную семью. Ярко. Не с того ты, Матвей, начинаешь, — покачал головой Василь. Рубежнику скромнее надо быть, незаметнее. И важно понять, где твое место. Вот взгляни на меня. Я давно понял, что хист у меня недобрый, потому не стал ему потворствовать. и открыл кружало. Я кивал, мысленно соглашаясь с трактирщиком. Разве что задумался. Какой же злой хист у него. Младенцев кушать? Василь, у меня правда больше нет, только рубли. Кому эти бумажки вообще нужны? Здесь расчет исключительно лунным серебром. Записываю на тебя долг. Пока не отдашь, ничем подчивать не буду. И не затягивай. Вот вроде всего три рубца, а посмотрел на меня так, что сердце в пятки ушло. И еще я понял, что с ним точно лучше не ссориться и по возможности отдать долг как можно быстрее. Я торопливо попрощался и чуть не выбежал с подворья. Ладно, Матвей, попили, погуляли, к новгородскому князю пришились, пора и честь знать. Надо уже и делами заниматься. К тому же тут деньги вроде сами в руки идут. Поэтому я подумал именно так, как каждый человек, испытывающий проблемы с алкоголем, что с завтрашнего дня начну новую жизнь. Интерлюдия Компания у самой кромки леса больше напоминала сборище реконструкторов разных эпох и разного достатка. Были здесь женщина, облаченная в легкую кольчугу, низкорослый крепыш в простой льняной рубахе, модный, могучий здоровяк и кое-как одетый худой человек. Рубежники не переживали по поводу внешнего вида. Главное, что их волновало – удобство и безопасность. Кто-то чувствовал себя комфортно, обложенный железом, другой считал, что лучше, чтобы ничто не стесняло движений. — Компас, давай скорее, долго ждем уже! — обратился дюжий-здоровяк к невысокому крепышу. — Ты же знаешь, что это так быстро не работает, — сердито ответил тот. — Нужно настроиться. — Так настраивайся. — Я пытаюсь, только ты отвлекаешь. Коротышка достал потасканную тряпку, положил ее на траву и провел сверху рукой. Со стороны казалось, будто здесь происходят съемки бюджетного выпуска «Битвы экстрасенсов», перекупленные каналом «Домашний». Однако собравшиеся были серьезны как никогда, будто совет директоров этого самого канала «Домашний», потому что тряпка некогда была рубашкой и принадлежала их заклятому врагу. Теперь заклятому. Жизнь нарубежника представлялась странной и порой непредсказуемой. Вчерашний приятель сегодня мог стать недругом, а правая рука воеводы ныне быть законоотступником. «Есть!» — поднялся на ноги коротышка. «Хотя очень слабо. Но я чувствую легкое дуновение хиста». «Федя, ты как?» — спросил здоровяк. И все поняли, о чем он говорил. Помимо предчувствия скорой смерти любого, Федя... Мог предсказать возможную гибель знакомого ему рубежника. Причем для последнего моровому не надо было находиться вблизи человека. Вот только для этого приходилось настраиваться на объект. «Пока типа ничего», — мотнул головой моровой. «Либо я его не чувствую, либо...» «Либо мы не сможем убить вранового», — закончил каждый из собравшихся у самой кромки леса про себя. «Единственная девушка?» точнее крепко сбитая женщина, которую во времена Рубинса носили бы на руках, дрогнула. Она дернулась, зазвенев кольцами кольчуги, а после вытянула руки к небу, будто стреляя из невидимого лука. И тут же небольшая птица, рассекающая крыльями синее небо, камнем рухнула вниз. — А что? спросила она, когда остальные обернулись на нее. — Сами же знаете, с кем дело имеете. Здоровяк неодобрительно покачал головой, и сотворил над собой огромный магический кругляш, который тут же напитал всех остальных силой, сделал более сильными, быстрыми и ловкими. А затем махнул рукой в сторону леса, и они медленно побрели дальше. И впереди шагал тот самый коротышка, который колдовал над тряпкой. Точнее, теперь он бережно держал ее перед собой и время от времени судорожно вдыхал запах. Ася, та самая женщина, которая обычно общалась односложными фразами, оказалась права, потому что тот, на которого была объявлена охота, сейчас следил за последними и, лишившись одной пары глаз, обратился к другим. Он чувствовал себя не птицей, редким зверем, на которого объявили охоту. Потому зло скалился, когда разглядывал проходящих по пролеску людей. Чужими очами, глазами друзей, которые укрылись в тени листьев. Женщина правильно говорила. Они знали, на кого охотятся. Вот только это едва ли им поможет. Пенти не испытывал разочарования, что вчерашние ратники и случайные рубежники решили поживиться за его счет. Он бы как раз удивился, если бы никто этого не сделал. Однако Врановой испытывал самую искреннюю ненависть, на которую был способен. Ему пришлось бежать, унося с собой ритву. Пенти. Приложил немало сил, чтобы запутать преследующих, чтобы они не наткнулись на нее. Он бы мог напасть на них прямо здесь, будь чуть сильнее. Пенти специально укрылся в этих местах среди бесконечных болот. Тут у Лешего, которого он изрядно потрепал, не было власти. А второй встречи с нечистью в его владениях в роновой мог не пережить. Из главных плюсов посох по-прежнему был у него. Но вот хисто остались сущие крохи. Очень много промысла ушло, чтобы залатать раны после ножа захожего. Наверное, даже больше сил, чем восстановиться после лешего. Хорошо, что бил мальчишка. А для пенти он был именно мальчишкой, неумеючи и в состоянии близком к истерике. Потому и не повредил жизненно важные органы. А разорванное мясо зарастет, как зарастало всегда. К этому пенти давно привык. Каждый рубежник, который живет долго, обрастает шрамами, как морщинами. Все, что теперь оставалось вороновому, следовать за своими обидчиками. И сделать так, чтобы рубежники оставили саму мысль попытаться его выследить. Он не оборачивался вороном, экономя силы, а следовал за ними на значительном расстоянии. Рубежники были уверены в собственном превосходстве, однако не понимали, что уже давно превратились из охотников В добычу. Странно. Вдруг остановился компас, который шагал впереди на незначительном отдалении. Я не чувствую хиста. И не чувствую жизни. Федя! Не сказал, а гаркнул печатник. Моровой сгорбился, словно слова имели вес бетонной плиты. Но все же поднял голову, заискивающий, глядя на Саню. Я не чувствую его смерти. «Он, это, типа, жив?» «А что ты так трясешься? подала голос Ася. «Может, ты с ним сговорился, чтобы с нас потом хист собрать?» «Ты глупости не говори!» Моровой так возмутился, что даже забыл свое неизменное «типа». «Я верен князю, воеводе и своим соратникам!» Саня поморщился. Меньше всего он верил пышным речам и пафосным словам. И не раз видел, как самые преданные втыкают нож в спину. Однако сомневался в том, что Федя может такое провернуть. Слишком уж у него кишка тонка. Хотя в то же время его уверенность стал подтачивать червячок. Немало ли людей он взял? Не пожадничал ли? «След еще есть?» — спросил он компаса. «Есть. Тогда идем». И они вновь зашагали по лесу, перемешанному стопями. Печатник знал, что эти земли всегда являлись вотчиной Водянова, хотя с каждым годом болот здесь становилось меньше. Будь в округе леший чуть позлее, то две нечисти давно бы стали делить территорию. Что до Водянова? Ему принесли все дары, как и всегда. Потому на вмешательство нечисти можно было не рассчитывать. К тому же попробует сунуться, его в вмиг успокоит Не того полета птица, чтобы четверо ведунов не могли с ней справиться. «Близко», — встревожно сказал компас. «Теперь уже и хист чувствую. Только странный, разрозненный». «Сдается мне это из-за того, что ты чуть в штаны не наложил», — хохотнул Саня. «Я думал, что ты посмелее». Во взгляде компаса сверкнули искры, однако он ничего не ответил. Лишь поднял руку и махнул в нужном направлении. Дом они увидели не сразу. Землянка, почти по самую крышу заросшая мхом, словно утонула в земле. Крохотные оконца лишились рам и зияли чернотой. Труба сверху покосилась, но именно из-за нее и получилось различить хижину. Если бы путники двигались чуть быстрее, да не опирались на способности компаса, точно бы прошли дальше. Теперь уже каждый замер, щупая пространство внутри на предмет хиста. И тогда печатник понял, что именно имел в виду компас. Создавалось ощущение, будто вранового расчленили и разбросали мелкие куски его тела по всей землянке. При этом тот все еще оставался в живых. Странно и нехорошо. «Я могу», — подала голос Ася. «Не надо», — остановил ее Саня. «А что такого? Он нужен нам живым или хотя бы смертельно раненым. Убить его мы всегда успеем». Саня несколько раз взмахнул руками с каждым движением, вешая над собой все новые и новые печати. Мышцы рубежника налились кровью под тяжестью защиты, ноги по щиколотку ушли во влажную почву, а кулаки превратились в пудовые гири. «Заденешь таким касательной и убьешь ненароком, не рассчитав силу. Если закричу, бейте оглушающими. Не бойтесь, я выстою». Сказал он. Именно печатник и шагнул в хижину, тогда как остальные обступили землянку, не сводя с нее взгляда. И в следующий момент хист каждого рубежника вырвался наружу. Несколько ослепительных стрел слетели с пальцев аси, пронзая хижину насквозь. Моровой работал промыслом напрямую, надавив на крышу сверху. Та скрипела, плотнее оседая на присыпанных землей стенах. Разве что компас не торопился присоединиться ко всем? Причиной попытки стереть хижину с лица земли, точнее, в этой самой земле утопить, стали птицы. Стоило печатнику войти внутрь, как стая разномастных крылатых вырвалась через выбитые окна наружу. Они сбивали друг друга, падали, взмывали снова, в страхе пытаясь улететь подальше. Оставалось только догадываться, что заставило их всех забраться внутрь и дожидаться прихода рубежников. Хотя собравшиеся вокруг... Уже все поняли. Осознал это и Саня-печатник, который выбрался наружу, смахивая с себя пух. И первым делом сплюнул на землю. Никого. Лишь перья, дерьмо и куча его одежды. Он обвел нас вокруг пальца. Вот только непонятно, какого хрена завел сюда. Саня замер, и печати над его головой налились силой. Взор рубежника обратился к моровому который шумно задышал и закусил губу, будто юный девственник, впервые увидевший красивую раздетую женщину, и только затем Саня обвел глазами остальных рубежников, не сразу определив, где находится компас, потому что тот лежал на земле, хрипя и держась за горло. Судя по фонтану вырывающейся крови, никаких шансов у него не было. Компас пытался хистом закрыть рану, вот только та оказалась слишком серьезной, и теперь счет шел на секунды. Печатник увидел огромного ворона с окровавленными перьями, мелькающего среди веток. И тут же в него полетели полупрозрачные стрелы, оставляющие на деревьях белый иней. Саня даже не стал кричать Асе, чтобы она прекратила, ведь она могла убить Пенти. К тому же ворон, пусть и тяжело взмахивая крыльями, довольно скоро растворился в листве. Саня знал, Вороновой не вернется. Он исполнил ровно то, что и задумывал. Лишил всех рубежников воеводы возможности найти его, используя обманку. Однако все мысли унеслись прочь, когда истекающий кровью компас стал извиваться на земле, подобно ужу, которого бросили на сковородку. Впрочем, любое сравнение меркло перед реальностью. Каждый рубежник знал, что нет ничего страшнее, чем оставленный в умирающем телехист. Промысел заставит испытать такую боль, которой можно лишь пугать врагов. И единственной мыслью терзающей тебя будет, как избавиться от хиста. Если рубежник умирает от болезни или наложенного проклятия, то боль будет не такой сильной, хотя вполне ощутимой. И чем ближе конец, тем явственнее станут ощущаться страдания. К сожалению, рубежники не взяли с собой кандидата на промысел из какой-нибудь богатой дворянской семьи, потому что они были жестоки и расчетливы и готовы к тому, чтобы Врановой, мучимый болью и ужасом, рассказал им все про свои возможные секреты, про спрятанные артефакты и прочие нужные вещи. Теперь же собственное коварство обернулось против них. Капилляры в глазах Компаса полопались. Несмотря на открытую рану, вены вздулись, из ушей и носа потекла кровь, ногти растрескались и посерели, тело не справлялось с возросшим на него давлением. Смотреть на рубежника было больно. Единственным, кто не мог отвести взгляда, оказался Моровой. Он смотрел на погибающего товарища с вожделением маньяка, который прижал свою жертву к стене. Печатник сплюнул еще раз. Ему было мерзко от того, что он собирался сделать. Однако поступить по совести или благородно казалось даже не глупостью, а скорее никому не нужной блажью. Он склонился над Компасом так, чтобы несчастный зафиксировал его в фокусе своего внимания. Легонько дотронулся и произнес. «Скажи, где твой схрон, и обретешь быструю смерть. Мы поможем, Компас. Скажи!» При жизни этот коренастый крепыш был упертым мужиком. Не существовало силы, которая бы поколебала волю Компаса. Кроме Хиста. Промысел всегда все расставлял по своим местам. Обретая великую силу, люди понимали настоящую цену дружбе словам, поступкам. Потому теперь у Компаса не было другого варианта. Все его мысли свелись к тому, чтобы поскорее покончить с этими невероятными мучениями. Смерть, о которой он раньше думал как о чем-то странном, представала подарком в яркой обертке. Самым желанным чего можно хотеть в этой глупой и несчастной жизни. И Компас рассказал. Все. За несколько секунд, коротких для Сани и невероятно длинных для умирающего. Он тараторил так быстро, как только мог. Компас и не думал обманывать. Ради чего? Выгода, желание напакостить, злость, обида. Все стерло из сознания боль. Отныне внутри рубежника существовала лишь она. Печатник слушал внимательно, стараясь абстрагироваться от разрушающейся на глазах оболочки товарища. А когда компас закончил, просто встал и отошел, не произнеся прощальных речей и не опустив скорбно голову. Он разве что отвернулся, стараясь не смотреть на происходящее, а после тихо сказал. Фига, давай». Длинная худая тень мелькнула, склонившись над умирающим. Короткий взмах руки и мощная волна свежего ветра, эпицентр которой был именно здесь, прокатилась по заболочному лесу. Хист покинул компаса, чтобы найти другого, подходящего кандидата или раствориться в небытие. Ася, которая была более молодой рубежницей как по годам, так и по опыту, Судорожно сглотнула и отвела взгляд от сидящего над компасом морового. Последний словно втягивал ноздрями запах крови, который теперь будто обрел осязаемую силу. Федя напоминал наркомана, наслаждающегося дозой. Он сидел поверх трупа, медленно раскачиваясь из стороны в сторону и прикрыв глаза. И рубежница не выдержала. Она столкнула морового с тела, желая обрушить на того всю свою злость. «А Федя...» Смирный, молчаливый Федя, который всегда подставлял вторую щеку, вдруг вскочил на ноги. От него исходила невиданная сила, которой в рубежнике раньше не было. И тогда Ася дрогнула, потому что поняла. Моровой получил рубец, приблизившись к статусу Кощея. Все это время Федя довольствовался крошками, которые в конце трапезы смахивали со стола и не мог наесться. А теперь... Впился зубами в сочный кусок мяса, сок которого тек по губам. Наверное, он бы бросился на Асю, и та бы точно потерпела поражение. Нет, хуже противника, чем превосходящий тебя по силе ведун, который только что взял рубец. Однако между ними встал печатник. Единственный, кто был сравним по мощи с моровым. Хватит собачиться. На сегодня смертей достаточно. Лучше думайте, что говорить воеводе. «Как есть, так и сказать», — пожал плечами Федя. «Мы отправились, чтобы попытаться убить Вранового, потому что типа в своем праве, и нам не повезло». «Довольно трепаться». Печатник вытащил пехотную лопатку, которую держал на слове. «Лучше похороним нашего брата. По-человечески. Не хватало только, чтобы он поднялся». Федя не отвел глаз, долго глядя на Печатника словно испытывал собеседника, чего не делал никогда. Раньше он ловил каждое слово своего старшего товарища и был готов исполнить все, лишь бы услужить печатнику. Однако что-то неуловимо изменилось. Потому Сане пришлось объяснить. Ты больше других выгодал от смерти компаса, тебе его и хоронить. Теперь Федя улыбнулся, вот только улыбкой совсем недоброй, и поднял лопатку. С легкостью взвалил на себя тело товарища и отправился за землянку, откуда вскоре послышался звук раскапываемой земли. Саша, я что скажу? Он знал. Он чувствовал, что компас погибнет. Я только теперь поняла это. Я знаю, ответил печатник, скрипнув зубами. Теперь я тоже это понял. Он с вороновым. Нет, Саня грустно посмотрел на женщину. Все гораздо проще. Феде, по большому счету, было все равно, кто умрет. Он оставался в выигрыше при любом раскладе. Чтобы подобного не случилось, надо было брать с собой какого-нибудь неинициированного благородного. Это моя ошибка. Я подумал, что Моровой поступит как человек, а он поступил как кто? Едва сдерживая слезы, спросила Ася. Как рубежник, как и все мы. И когда мы будем делить вещи Компаса, помни об этом. Помни об этом всегда. Он сказал и замолчал. А его слова ветер подхватил и унес за землянку, где на коленях, с лицом полным остервенения, довольный моровой рыл могилу.